Пешеходы и железная дорога Из древней известно, что пешеходы любят кратчайшие пути. Городские власти, даже тротуары для пешеходов намечают там, где уже протоптана дорожка пешеходами. Любят кратчайшие пути и железная дорога. И часто пути пешеходов и железной дороги совпадают. И тогда рядом с железной дорогой прокладывают пешеходные дорожки. Но последнее время об этом почему-то забывают. И пешеходы топают прямо по шпалам, и, конечно, попадают по неосторожности под поезда. В нашем дачном поселке руководство железной дороги даже поставило заборы, но люди по-прежнему ходят по шпалам, так как рядом с забором руководство железной дороги забыло проложить пешеходную тропу. И по-прежнему гибнут люди. Забыла железная дорога, что она проложена по пешеходным тропам. И не хочет отдавать дань пешуходам. За материала видно, а может задубело.